«Понимаете, я хотела бы посоветоваться с товарищем Турецким. Приехал из командировки мой муж и сообщил новые факты. Как бы мне это сделать? И еще удобно ли беспокоить сейчас Александра Борисовича?» Любого могла бы провести она, но не грязнула. Быстро сопоставив одно, другое, третье, Вячеслав Иванович сообразил, что, скорее всего, не Саня нужен женщине, а ее собственная сестра... И подозрения Татьяны на сей раз не безосновательны. а да сестрички! Но ответил предельно серьезно, будто он забыл, что как раз турецкий никакого отношения к делу, с которым вчера явились дамы, не имеет. А если и имеет, то в сугубо личном плане. Вряд ли вы, Татьяна Кирилловна, сможете найти в ближайшие часы Александра Борисовича. «Да и собственную сестру тоже. Дело в том, что они поехали за город, на ту дачу, что имеется у усиленных по Калужскому шоссе. Александр Борисович предложил на всякий случай проверить, и обещал оттуда позвонить. Не исключаю, что если его подозрения подтвердятся, мне придется тоже туда смотаться. А что вы сказали о новых фактах, которые сообщил ваш муж?» «Видите ли, Вячеслав Иванович, эти факты касаются скорее деловых взаимоотношений наших мужей, и связи с пропажей Сирина они не имеют». «Но я подумала». «Смотрите, как считаете лучше. Вам место в моей машине всегда найдется, а если захочет супруг, найдем и ему, так что звоните, я пока на месте». Татьяне показалось, что предложение Грязного прозвучало как-то двусмысленно и задумалась: Надо ли именно так его и понимать? Известие об Элкиной поездке, конечно, меняло дело в корне. Но, с другой стороны, с какой-то кстати важняк из генпрокуратуры забросил все свои дела и помчался решать Элкины проблемы. Ведь нет еще ни уголовного дела, ни даже заявления. Или и этого Элка успела охмурить. Иван пытался разобраться в услышанном. Ну, Грязнов, понятно, а при чем здесь какой-то турецкий? Татьяна, продолжая думать о своем, небрежно пояснила, что он вовсе не какой-то, а государственный советник юстиции третьего класса, или, говоря военным языком, генерал-майор. Кстати, достаточно молодой и очень симпатичный. И надо бы спасибо сказать, что он, видимо, взялся-таки помочь Элине в ее беде. Не как другие, которые только о себе и думают. Шацкий кивал, а потом, когда она замолчала, выдал вдруг такое, чего Татьяна словно помутилась в глазах. Это надо понимать, что у Элки появился очередной ее на молодых и симпатичных потянуло. А муж хрен с ним, по боку. Прекрати. В необъяснимой ярости выкрикнула она, чувствуя, что ее душит спазм. «Дурак, бессовестный свинья! На себя посмотри, скотина!» Он оторопел. «Эва!» — протянул в растерянности. «Гляди, как далеко зашло-то! Ну, извини! А ведь верно говорят, что у голодной куме только хер на уме!» «Надо же!» — и быстро вышел из комнаты. А несколько минут спустя, в течение которых Татьяна бессильно сидела на стуле, громко и страшно хлопнула входная дверь. И Татьяна снова отчаянно зарыдала, вжимая кулаки в мокрые глаза и понимая, что вызван этот поток слез не хамством мужа, а ее собственной ненавистью и завистью к той суке, которой он наверняка ушел. Ну, ушел и ушел. Может, оно и к лучшему. Весь день телефон молчал. Татьяна бесцельно слонялась по квартире. Пробовала смотреть телевизор, тут же выключала. хотела тишины. Наконец, когда стала уже смеркаться, раздался звонок. Это был Грязнов. Татьяна Кирилловна, а ведь мне придется сообщить вам неприятную новость. Сестра не звонила? Нет. А что, с ней что-нибудь? Там-то все в порядке. Александр Борисович обнаружил такие тела Силина со следами жестокого допроса. Как сказал судмедэксперт недельной давности, такие вот пирожки, дорогая моя. Примите соболезнования. А Элла что? Переживает, естественно. Супруг ваш как? Не поняла. Ну, я в том смысле, он как, делу помощник? Да какой к черту? Извините, Вячеслав Иванович, нету его уже, укатил со своими проблемами.